Глава 51. Пятое правило Тиндера. Бесполезен для жизни. Из-за страха остаться одной, ты делаешь столько вещей, что это даже не ты. Ричард Бротиган. Абсолютно бесполезен для жизни. Так я могла бы пошутить о большинстве тиндерных мужчин. Хотя в сущности все они люди неплохие, но... Отношения иногда пахнут войной. Тогда сигареты пахнут кофе, кофе вином, вино кровью. Не замечали? В мужчине очень важно нежелание побеждать и умение достойно проигрывать. Иногда мужчинам нужны войны. Им надо побеждать противника. И тогда в награду ему достается лучшая женщина на Земле. Даже если этот противник — дракон, живущий внутри нее. И чем сложнее битва, тем ценнее будет для него победа. Он выбрал вас, вы его. Значит, вы ровня. Слишком часто мы боимся потерять других, а надо бояться потерять себя. Иногда мне казалось, что я уже ничего не боюсь. Кирилл говорил, «Ты строптивая, тебя трудно приручить». Я отвечала, «Напротив, совсем не трудно. Можно откровенностью, любовью» честностью, верностью. Просто у тебя этого нет. А про Тиндер. Я всегда уважала мужчин, ровно столько же я буду презирать мудаков».